Глава четвёртая. Селеста. «Меня до сих пор трясет, хотя с нашей встречи с людьми Даира прошло уже несколько часов. На день мы притаились под высокой скалой, чтобы дождаться ночи и отправиться в путь. По словам Валары, до границы с Наргой, нам скакать около пары часов. Если удастся половину земель Бригона, еще одного брата Кардена, мы должны преодолеть за следующую ночь. Там, в таверне, переждём день» и ночью снова пустимся в дорогу. Вообще этот путь выматывает. Постоянный страх за свою жизнь и попытка сохранить хоть какое-то самообладание расшатывает нервы. Мак рассказывал, что братья не могут нападать на законную Тиальду, но только в том случае, если сын законорожденный. А в моей ситуации любой из братьев Кардена может лишить меня жизни, и по закону никакая кара за это не предусмотрена. Разве что Кардон решит совершить самосуд? Но война, если верить магу и ведьме, все равно неизбежна. Вопрос только в причине для ее разжигания. Советую поспать. Подходя ко мне, говорит Валара и кивает на скалу. Под ней воительницы разложили какие-то мешки, набитые сеном. Большинство из них уже видят десятый сон, а я боюсь сомкнуть глаза. Нас снова ждет бессонная ночь. А где ведьма? А кто же ее знает? Она все время куда-то пропадает. «Иди ложись». Расположившись на неудобном лежбище, я закрываю глаза и пытаюсь сделать так, чтобы Кардон меня услышал. Я пока еще с трудом понимаю, как это работает. Знаю только, что в моей голове отключаются все звуки, и я слышу только тишину. Тогда я мысленно заговариваю. Мы встретились с людьми Даира. Если бы была уверена, что не причиню вред самой себе, давно бы прокляла тебя» но твоя ведьма говорит что за этот грех будут расплачиваться мои дети мне кажется это чушью и все равно страшно а знаешь что еще приводит меня в ужас встреча с людьми даира я ненавижу тебя Карден. ненавижу всей душой надеюсь вонючие псы с кровавыми постями которых так бережно выращивает твой брат когда нибудь разорвут тебя снова включаю в голове окружающие звуки слышу ветер Храб пары воительниц, фырканье лошадей. Я погружаюсь в ужасные воспоминания, и волоски на теле встают дыбом. Люди Даира появились совершенно неожиданно. Я едва успела затолкать волосы под капюшон, как рядом с лошадьми раздался неприятный скрежет. Я опустила голову, чтобы никто не видел моего лица и волос, и едва не умерла от страха. Только прикушенная до крови губа не позволила вскрикнуть. С земли на меня смотрела зловещая псина. Голова больше моей. Глаза красные и светятся так, будто этот зверь вылез из преисподней, или он порождение провала драконьей пасти, куда сбрасывают тела умерших женщин на дальних землях Пакрайда. Огромная пасть с двумя рядами клыков, с которых стекала кровь. Вторая псина смотрела так же кровожадно, медленно пережевывая кусок свежего мяса. Клянусь, я начала молиться богам, чтобы это был не кусок человечины. «Что вы здесь делаете, Валара?» Мерзким скрипучим голосом спросил всадник, остановившийся напротив воительницы. Его черный конь бил копытом от нетерпения, добавляя окружающей обстановке большего ужаса. Хотя казалось, куда еще больше. Я сопровождала ведьму в Галайт. «Стиртон», — обратилась к всаднику ведьма. Ты бы пошел к местной ведьме или лекарю. Нога так гниет, что я даже отсюда чую смрад. «Заткнись, старуха!» Рявкнул тот, кого она назвала Стиртоном. Все так же боишься лечения», — хмыкнула она. «Что делали в Галайде?» Проигнорировал он ее слова. «Ведьма набрала травы и эликсиры из волшебного источника. Теперь следуем домой. Брать эликсир запрещено». Отрезал Стиртон. Мне так хотелось посмотреть на этого мужчину, что я едва не подняла голову. Но вовремя остановилась, не рискуя продемонстрировать серебристые пряди в волосах, ведь тогда для меня все было бы кончено. «Давай вылью его на твою ногу», — предложила Дисагра и хохотнула. «А вдруг заживет? «В глотку себе вылей», — прорычал он снова. «Мне кажется, он бы с радостью убил старуху». Только вот после подобного поступка убийцу ждало страшное проклятие и мучительная смерть. Наверное, только поэтому он терпел ее издевки. Это кто, рабыня моя? Ответила Валара, и я почувствовала на себе пристальный взгляд. Кожа покрылась жуткими крупными мурашками. Зачем таскаешь ее с собой? Мне же надо, чтобы кто-то помогал в поездке, раз господин подарил мне ее. То от чего бы не наслаждаться тем, что кто-то мне прислуживает. Почему она с тобой на одной лошади? Так хотелось крикнуть, да что ты прицепился, но нельзя. Надо было держать себя в руках. Боится ездить одна. В детстве упала с лошади. С тех пор трусливая. Покажи ее лицо. Стиртон. Прозвучал голос Валары, но теперь совсем другой, грубоватый и низкий. Откровенно говоря, даже мне стало страшновато, несмотря на то, что ее угроза была адресована не мне. Интересно, этому человеку было жутко от того, как она произнесла его имя? Не переходи границу. Когда это гаэлянки демонстрировали своих рабынь? Наступила тишина, нарушаемая только шумным, хриплым дыханием адских псов и ржанием лошадей. Жуткие черные псины обходили нас по кругу. Казалось, их было не меньше десятка. Обнюхивая нас, они обдавали горячим дыханием наши ноги, остекающие из их пасти кровь и слюни капали на нашу обувь. Мне хотелось сбросить сапоги, чтобы не чувствовать этого омерзения, но я боялась пошевелиться и даже сделать нормальный вдох. «У вас время до утра, чтобы покинуть земли Даира. Дальше я не ручаюсь за последствия». «Ты доложишь о нас своему господину?» — поинтересовалась Валара. «Непременно. Он всегда знает, что творится на его землях». Свистнув, Стиртон развернул лошадь и весь отряд ускакал. «У нас слишком мало времени. Уже светает. Переждем день здесь, а вечером, как стемнеет, доскачем до границы. Ехать днем слишком опасно». Бросила Валара и пришпорила лошадь. Та сорвалась в голоп, и я завалилась на бок, но сильные руки Валары удержали меня на месте. Вцепилась в переднюю луку седла так, что побелели и онемели пальцы. После встречи с псами Даира с ним самим я познакомиться точно не хотела. Мне кажется, он в десятки раз страшнее своей ящейки Стиртона. Валара разбудила всех, когда на землю начали опускаться сумерки. Пока я ела нехитрый ужин из хлеба с сыром, воительницы быстро сворачивали наш лагерь. Перед самым выездом из ниоткуда появилась Десагра — и, бросив мне на колени какую-то странную шапку, кивнула на неё. «Надень. Скоро капюшон перестанет полностью скрывать твои волосы. Валара, Даир уже знает о нас. И наверняка будет искать, чтобы встретиться. Поторопимся. Ты что, старая дура, в Нолу ездила? Пф, да и Нолы слишком далеко. Да и в псарнях знает больше, потому что там он проводит больше времени. Тебя кто-то узнал?» «Ты и правда считаешь меня глупой», — констатирует ведьма. «Зря. Давайте отправляться. Тиаль, кончай ужинать». Мы быстро расселись по лошадям и снова отправились в путь. Съеденный мной ужин камнем стал в желудке, особенно когда Валара пустила лошадь быстрее. «Мы близко границы», — произносит воительница. «Поторопитесь». Она подстегивает лошадь, постоянно пришпоривает её, и пригибается, чтобы сократить сопротивление воздуха, укладывая меня практически на живот. Но все это не помогает, потому что мы снова слышим пронзительный свист и такой лай собак, что от этого звука кровь стынет в жилах. Валара замедляет лошадь и, схватив меня за талию, перебрасывает через седло. Чтобы не случилось, не двигайся и молчи, и волосы спрячь надежнее. Я заталкиваю выпавшие пряди глубже под шапку и тяжелую ткань капюшона, И едва успеваю безвольно повеснуть на седле, как слышу приближающийся топот копыт, а за ним голос. «Что, сучка моего брата, забыла на моих землях?»